Часть первая, глава первая. В Даху, столицу королевства Берингия, Антония приехала поездом, проведя в дороге целые сутки. И хотя билеты у нее были в купейный вагон, ехать все равно было неудобно, наверное, с непривычки. До сего момента Антония ни разу не путешествовала самостоятельно дальше окружного округа Сурота, и сразу такие сложности. Во-первых, у Антонии оказалось целых четыре места груза. Даже уменьшив вес с помощью заклинания, Антония не могла взять сразу три огромных кофра и скатанный в рулон заговорённый ковёр. Ей пришлось нанять носильщика. "Откуда что набралось?" возмущалась она про себя. Но винить было некого. Кофры собирала она сама. В одном были её зелья, посуда для лаборатории и сырьё. В другом книги записей и рецепты, в третьем её личные вещи, и это был меньший из баулов. Ну и ковёр. И он для посторонних он был просто ковром, а для неё средством перемещения, сама заговорила, и кроме того, индикатором правды. Любой, кто встал бы на этот ковёр, не смог бы солгать, тоже сама заговорила. И гордилась этим. Даже бабуля не могла такого сотворить. Во-вторых, соседка из Купы оказалась разговорчивая дама, которая всю дорогу делилась с ней истории своей семьи. С трудом сдерживая раздражение до вечера, Ни рано улеглась спать, даже не дождавшись ужина. Колёса отстукивали свои: "Куда едешь, куда едешь?", но Ни не спала, а прикрыв глаза, вспомнила последние дни в Орче. Ния, слух прошел, что уезжаешь ты. Гордин мял в руках картуз и просительно заглядывал ей в глаза. Да, очередь моя подошла, нейтрально ответила Ния, не глядя на мужчину и замолчала. Гордин встретил её у входа из леса на деревенскую дорогу, похоже, специально поджидал. Он стал взрослым, могучим мужиком, женился на Синтии, но детей им богиня пока не подарила. Синтия, оказывается, только его внимание и ждала. Всех кавалеров потом забыла. Вокруг Гордина змейкой велась, пока он на ней не женился. Да только Гордин все эти годы продолжал на неё смотреть, а та наоборот, вычеркнула его из своей жизни и не смотрела в его сторону совсем. Но почему-то тосковала о своём первом неверном ухажоре и других за это время. Так и не завела. Ни Звёздочка моя ясная, свет мой, не могу без тебя. Что хочешь, делай, люба ты мне. Гордин схватил её за плечи и развернул к себе. Прости меня, любая моя, прости. С тобой хочу уехать, заново всё начнём. Нет, Гордин, спокойно ответила Ния, мягко освобождаясь из его рук. Поздно. Мне нужно, да и неправильно. Ты женат, и Синтия любит тебя. Не делай себе горя, Гордин. Прощай. Не пущу. Мужчина схватил её за руку. Она приворожила меня, сама виновата. Никогда её не любил. Неправда. Скинула не. Мы с бабулей и твоей Синти и приворота не делали. А она и не у вас брала. Сама созналась как-то, что знахарка ей в сурети помогла. Ник, что же делаешь ты? Ты же тоже меня любишь. Ведь никого у тебя не было. Не любит она тебя, Гор. Как ты уже не поймёшь. Раздался за их спинами голос Синти, и она сама вышла из придорожных кустов. За тобой шла Увидеть хотела, куда-то так, торопился, объяснила она своё появление. А ты ведьма, уезжай быстрее, не ломай мою жизнь. Уж я добренько и как ты не буду, и отомщу, если что с походом. Женщина гордо развернулась и не оборачиваясь направилась в деревню. Прощай, Гордин, матнула косой нейя и почти бегом скрылась в перелеске, не желая возвращаться домой вместе с парнем. Всё это вспоминала ночью Антония под стук колёс поезда, уносящего её в будущую жизнь. Утром на сталичном перроне Ния простилась с попутчицей и кликнув извозчика, назвала адрес дома Каранджичей на Цветочной улице. Но сесть в крытую коляску не успела. Без церемонов надпихнув её в сторону, в коляску вскочил мужчина и крикнул извозчику: "Трогай!" Ах, так! разозлилась Ния, и пущенное ею заклинание немедленно остановило лошадь. Мужчина раздражённо поторопился. Ну пошёл к тайной канцелярии быстро. Мужик измахнул плетью, но лошадь с места не двинулась, а плеть повисла в воздухе, не коснувшись её крупа. "Уважаемый Тес", подала голос Ней. "Вы заняли моего извозчика, и пока не освободите коляску, он никуда не поедет", твёрдо сообщила она этому наглецу. "Да ты знаешь, Задохнулся от возмущения мужчина, повернувшись к ней, но проглотил фразу наполовину, встретившейся со взглядом разъярённой ведьмы. Два взгляда два кинжала, стальной и зелёный. скрестились и зацепились друг за друга в молчаливом противостоянии, прожигая и проникая в душу. Как много они успели понять друг о друге. Говорят, в такие моменты каждый видит и понимает другого до глубины души. Оба сильные, оба властные, оба неуступчивые, но мужчина всё же старше, опытнее, мудрее. Однако тут повлияла не только мудрость, но и обычная мужская симпатия. Не была красавицей. Мужчина отвёл глаза первым и небрежно бросил Хорошо, садитесь быстро. Но вначале довезем меня. Ния спора погрузила свои баулы и заняла место напротив мужчины. Невольно она окинула взглядом при вокзальной площади и поняла в некоторой степени наглость своего соседа. Извозчиков в этот момент явно не хватало в связи с прибытием поезда. Это несколько примерило Нию с действительностью и заодно сразу показало особенности столичной жизни. Мужчину вести было недалеко, и вскоре он покинул коляску, буркнув на прощание неразборчивые извинения. Нию же доставляли до места гораздо дольше, и она успела даже полюбоваться видами города. Извозчик, довезя ее до места, сгрузил кофры у калитки и, развернувшись, уехал. Дом номер тринадцать встретил Нию приветливо распахнутой калиткой и цветочными плетями, перебиравшимися через забор. Ния дернула за шнурок колокольчика, предупреждая о своем приходе, и вошла в калитку, а дома к ней уже спешила тетка Илья. Антония, детка, наконец-то ты приехала! Я уже неделю тебя Я жду. Или было пятьдесят пять лет, но выглядела она не старше тридцати пяти, а с учетом того, что ведьма, как и маги, жили долго, она находилась сейчас в самом расцвете женских и ведьмовских сил. С матерью Антони они имели разных отцов. поэтому были совершенно не похожи. Бабуля Баяна умудрилась встретить в жизни двух мужчин, от которых смогла родить дочерей ведьм. Обычно ведьма имеет только одного одарённого ребёнка, потому что только раз может встретить в жизни своего суженого, и только от суженого у ведьмы может родиться дочь ведьма. В отношениях с другими мужчинами рождаются обычные дети без дара или с слабым даром. Но редко, очень редко суженые остаются со своими ведьмами на всю жизнь. Чаще либо они уходят и вступают в брак с другими. Однако ни одна ведьма не будет мстить отцу своего ребёнка или требовать возвращения, даже безумно любя его. Вот и Баяна по-прежнему помнила первого мужа, отца Илья, который уже ушёл за грань по возрасту, потому что был простым человеком, и любила до сих пор второго отца Тиана, но никогда и ничего не требовала от него. Женатова теперь на принцессе соседнего государства. У самой же Илии детей пока не было, и баяна об этом сильно горевала, но надеялась, что с уходом со службы Илия найдёт свою судьбу. Из-за забора в соседних домиках на крики Илии мгновенно показались головы любопытных. Ну всё, Ни Е никакого специального повещения не надо. К обеду вся округа будет знать о приезде новой ведьмы. Тетка продолжила громко извещать округу, что племянница с дипломом ведьмы приехала на замену и лучше нее никто зилен не варит. Но как только они вошли в дом, Илья сбросила маску простоватой деревенской ведьмы и совершенно нормальным языком пояснила Ни Е. Лучше попроще с ними держаться, доверия больше будет. Ни Е сомневалась в таком подходе к делу, но спорить не стала. Сама она всегда вела себя, естественно, не упрощая и не преувеличивая свою роль. Но ты знай, Ника, что не всегда нужна простота, часто нужна и важность. С высшими тессами, например. Кроме того, в столице живёт много иноземцев, особенно из султаната и княжества. Языки-то, знаешь? Всё это время вместе с разговором тётка успевала накрывать стол, ставить угощения или левитировать вещи ни наверх, а теперь остановилась, выжидая от неё ответа. Горным наречием владеет немного. Старик из княжества у нас в деревне живёт. А пустынная наречие не знаю, ни у кого было получиться, ответила нея, которая, к слову, вполне сносно владела ещё всеобщим магическим. Ладно. Поднимайся в свою комнату, она открыта. Умойся, переоденься и спускайся к столу. Там мы поговорим, отпустила её Илия. Ния поднялась на второй этаж и сразу увидела открытую дверь, из которой лился солнечный свет. Комната оказалась на солнечной стороне, и это очень понравилось Ние. Кроме её комнаты, здесь были ещё несколько спален и небольшой холл-гостиная. Устраиваясь, она уже не так горевала о том, что пришлось уехать из деревни. Когда-то это всё равно должно было случиться, и даже Гордин потерялся где-то в памяти. Его место неожиданно занял случайный попутчик, совсем не похожий на деревенских мужиков ни одеждой, ни разговором, ни обхождением. Однако, несмотря на резкость и наглость, его стальные глаза и жёсткий требовательный взгляд впечатлили её и задержались в её памяти. Но, естественно, делиться этим она ни с кем не собиралась. Ну, Как тебе наше новое место?" обратилась Ана к своему другу-призраку. "Миленько," отозвался Мир, всплывая за её плечом. "Ты это, не говори пока тётке обо мне. Она уедет скоро, не зачем ей знать лишнее." "И то ладно. Согласилась Ния, вспомнив не лады, которые постоянно случались между миром и Баяной. Лучше ж помолчать пока. Оставив Мира осваиваться на новом месте, Ния спустилась в столовую. Тетка, сколько Ния себя помнила, никогда не ела на кухне, а независимо от того, сколько людей в доме, даже если и одна, она накрывала завтрак, обед и ужин только в столовой. Честно говоря, Антония следовать этому правилу совсем не собиралась, и после отъезда Ильи хотела для приема пищи основательного стро. строится на кухне, поставив там отдельный обеденный стол. Ну а пока не лись со своим уставом в чужой монастырь. Илья, а ты куда сейчас поедешь? спросила Ния за столом, и на самом деле было интересно, чем хочет заняться взрослая ведьма в свободной жизни. У меня есть долг перед академией Ростока. Пять лет отработаю, а потом уже к себе, аккуратно прожёвывая мясо, ответила тётка. Куда к себе? не поняла Ния. К бабуле Баяне в деревню Нет, дорогая, рассмеялась тетушка. Мне король за службу подарил земельное владение, замком и деревинкой. Я теперь Тесса с титулом баронессы и могу заниматься чем пожелаю. А желаю я заниматься алхимией. В моем замке уже готова прекрасная лаборатория, и скоро, я надеюсь, смогу продолжить свои эксперименты с боевыми зельями. Закончила Илья и щелкнула нею по носу, как в детстве, когда приезжала к ним в деревню. Если тебе удастся сделать для королевства важную работу, можешь просить о награде. Да, король и сам не любит оставаться в долгу, а обязательно одарится. Не думаю, что у меня это получится, серьёзно ответила Ния. «не». не умею угождать по желанию. А титул у тебя наследный или только твой прижизненный? Не то чтобы Ника хотела попасть в круг титулованных тес, но знать, кому принадлежит теперь тётка, было интересно. Титул наследный, мои дети, если я не выйду замуж, будут иметь его. Если выйду за теса, то титул мужа. Конечно, это не первый, высший круг из герцогков и графов, но и второй круг из баронов и виконтов это тоже не кот на черт. Горделиво заметила Илья. Вообще-то обе они справедливо считали, что ведьмы и без всяких титулов не уступают по значению тесам и занимают свою нишу в обществе. Но всё же с титулом жить было намного легче. Поэтому на возражение Ни тётушка ответила: "Фух, дело не в лести и не в потаканиях слабостям, дело в тём профессионализме, как себя покажешь". Так тебе и отнесутся, даже Тесы. Им, зная шлем, тоже нужны умеющие ведьмы, а не пускающие пыль в глаза. А вот на умение тебя первое время будут проверять часто. Предупредила Илья, и мнения составят быстро. Антония ничего на это не ответила, но все тётки на сентенции намотала на ус. И похоже, что местные жители захотели составить о новой ведьме мнение в первый же день, потому что уже к вечеру к домику ведьмы потянулись посетители. Илья, хотя и присутствовала на этом импровизированном экзамене, но ни во что не вмешивалась, и Нии пришлось самой разбираться в смнимыми и настоящими проблемами соседей. Ты наша новая ведьма? Надош, какая молоденькая, сплеснула руками дородная торговка выпечкой. Перед этим она уже успела шумно доложить Илье, что её заказ на булочки выполнила, и она сама их принесла, раз уж всё равно надо было идти к ведьме. Илья поблагодарила, но по поводу ведьминских услуг отослала торговку к ней. Вот тут она и развернулась к Антонии. Так ты и есть наша новая ведьма? И с этой минуты род Алдэты Не закрывался уже минут пятнадцать. Уважаемая Алдеда приглашала новую ведьму в дом, чтобы разобраться с барабашками. С кем, с кем? Не поняла вначале Ния. Барабашками. Здесь зовут злых домашних духов. С улыбкой пояснила ей Иля. А, шумник или громник? Кивнула Ния, благодаря за пояснения. Я сойду завтра в десять утра. Удобно? Удобно, госпожа ведьма. Будем ждать. И крупная торговка вымела с из гостинной как пушинка. Они после этого визита с благодарностью оценили расположение комнаты для приёма посетителей, которая устроила ведьма Илья. Эта комната имела отдельный вход с улицы и даже отдельную калитку. И кроме того, комната имела выход во внутреннюю часть дома. В ней стоял шкаф-сейф для зелий и трав, имелась кушетка и стол со стулом. То есть, это был полноценный кабинет для приёма, о котором бабуля и Ния в своей деревне могли только мечтать. И раз он был отдельным, то все эмоции, с которыми приходили посетители, и плохие, и хорошие, оставались здесь и не влияли на ауру жилого дома. Это правильно. Приёмная соединялась с лабораторией и большой размером с комнату, холодный кладовой для хранения трав и других ингредиентов. Очень удобно. На первом же этаже Только уже в жилой части дома находился и кабинет с библиотекой, где ведьма могла работать с книгами и записями. В общем, домик весь понравился Антонии, и она сразу стала считать его своим. Да и почему нет? Ведь он принадлежит их роду. Роду ведьм Караджичей уже не одну сотню лет. И здесь всегда жили их ведьмы во времена королевской службы. Дом так и назывался Дом ведьм Караджичей. На следующий день не полностью работала одна, а Илия начала готовиться к отъезду. Единственное, она поинтересовалась, справится ли ней с домашними духами. Должна, пожала плечами молодая ведьма. У меня с ними получается договариваться, да и помощь есть. добавила Нее уже про себя. Ровно в 10:00 утра она стояла перед домом булочницы и изучала его снаружи. Никаких внешних признаков бабабашки не проявлялась. Посмотрим, решила про себя Нее и постучала в калитку. Мир, сидящий в своей косточке, пока не подавал признаков жизни. А, уважаемая ведьма, прошу в дом, распахнула калитку Алдета. Доброго утра. Приветливо ответила Ния и тут же строго потребовала: "Покажите мне дом и вы видите из него всех домочадцев". Сейчас, сейчас, засуетилась булочница и заторопилась выполнять. Вот значит здесь у нас на кухне этот барабашка есть и звёл совсем уже, что только не делали, и соль по углам сыпали, и полынь курили, и жрец сладаном приходил и всё зря горестно сплеснула полными руками торговка. Посмотрим, задумчиво ответила Ния. Выйдите все. Барабашки это, собственно, злые домашние духи. Кто-то считает их призраками неупокоенных прежних хозяев, кто-то сгустками энергии, напитанными злобными эмоциями. Но в любом случае мир здесь будет к месту. Для таких сущностей и призраки людей высшая каста. Не достала косточку с призраком парня и вызвала его наружу. Мир, ты сможешь договориться с местными духами? Говорят, их не взяли ни соль, ни полынь, ни ладан. Посмотрим. Повторил за ней призрак и вдруг густым басом произнёс приказным тоном: "Выйди". Однако в ответ посуда заходила ходуном, полетели крышки и кастрюли, а в кухне раздался хриплый издевательский хохот. Затем хлопнула, распахивая с настежь входная дверь, предлагая непрошенным гостям выметаться, а мощная деревянная ступка недвусмысленно прошлась в полуметре от головы Нии. "Сели он", призналась вслух Ния, "а поговорить Чего ты хочешь? А сама спора достала из поясной сумки заранее подготовленные и заговорённые пучки полыни и можжевельника, готовясь их поджечь. Дым от такого курения, если не выгонит духа из невидимости, то проявит его контуры обязательно, а тогда его можно будет легко развеять. Но дух, видимо, был не в духе и отвечать не собирался. Тогда в дело опять вступил мир. Выходи, приказываю. Угрожающе начал он. Призрачный, но вполне видимый силуэт Мира замаячил посредине кухни, и был он гораздо больше обычного его состояния. А измороси силы, излучаемая им, была запредельной для призрака. Любая энергетическая сущность ниже его рангом и способностями уже должна была превратиться в мёртвую сосульку и выпасть в реальности на пол. Но и на этот призыв в новь раздался издевательский хохот. Тогда, остановив жестом мира, который собирался заморозить сейчас всю комнату силой своей магии, Ния, недолго думая и не сожалея, подожгла травы, одновременно начав произносить заклинание развеивания, вкладывая в него побольше силы. Для мира этот ритуал был безопасен, потому что Ния давно провела обряд и закрепила своего друга в мире живых. А вот для барабашки под действием дыма в кухне проявился бесформенный сгусток энергии, и, судя по его плотности, он был очень мощным. Дух дергался, плевался грязными сгустками, пытался выбраться из полынного облака и надувался все больше. Но заклинание уже произнеслось, а дым от трав не давал духу свободно действовать. Когда Ния торопливо произнесла последние слова, энергетическое тело духа взорвалось и растаяло. В доме что-то ухнуло, воздух завибрировал, прокатилась жаркая волна и все стихло. Зато сразу почувствовался свежий поток легкого воздуха, исчезла давящая атмосфера, и кажется, даже сам дом вздохнул свободно. Ну ты Ника и даешь! Уважительно признался Мир, тебя уже можно бояться. Ты и меня так развеешь, не глядя. Не бойся. Мне устало, присела на лавку у окна. С тобой мы договором связаны, так что ещё поживёшь, успокоила она друга, стирая с лица капли пота. Сильный зараза был, призналась она. Не ожидала. Посидев немного в тишине, мне вышло на крыльцо и оглядела семейства булочницы, встревога ожидающей её появления. Можете заходить. Теперь всё будет спокойно. Обратилась она к хозяйке и, не обращая внимания на ее благодарственные причитания, направилась к своему дому. Этот случай сразу взметнул репутацию Нии на небывалую высоту, и теперь каждый день был насыщен работой: приготовление зелий, выезд на вызовы, приема посетителей. Каждый день с утра до вечера она едва находила время для короткого ночного сна. В этих новых заботах отодвинулся в памяти день приезда. Мужчина с серыми глазами, и осталось столько работы, да короткие будрые послания в Орчу, в Ведьмино Баяне. Между собой ведьмы обращались в основном просто по имени, игнорируя родственные названия. Илия покинула её уже через неделю, и Ния осталась в незнакомом городе совершенно одна. Конечно, и Баяна, и Илия в любой момент могли прийти к ней на помощь, стоило только позвать. Но в том-то и дело, Что не считала такие призывы слабостью и малодушием, оставляя их на самые крайние трудные случаи. Зато она после отъезда тётки произвела некоторые перестановки и перемены в доме. Во-первых, всё же установила на кухне у окна обеденный стол, снабдив его скатертью и набором тканевых салфеток. Во-вторых, постелила в приёмном кабинете свой ковёр, и теперь посетители, не зная того, вынуждены говорили правду. Некоторые из них, не это ясно видела, сильно удивлялись своему желанию честно высказаза. Правда, вторую функцию ковра полёты. Проверять было негде, а она скучала по полётам в ночном лесу. Но здесь в столице ни на полёты, ни на лес, совершенно не было времени. Зато от ковра индикатора был только плюс, не требовались дополнительные и наводящие вопросы. Люди сами всё подробно освещали. И измученной совестью от такого беспредела Антония нисколько не страдала. По её мнению, она всё делала правильно. Однако о властном мужчине с серыми глазами она всё равно вспоминала перед сном каждый день. Да, крепко он её зацепил, но искать его и специально знакомиться ни ей даже в голову не приходило. Да и не свободен он наверняка. А Ния не приучена брать чужое.